Часть первая. Шалости воронки. Наше время. Я. Я не торопясь пошла по тропинке в глубь леса. Да, в обычные дни трудно позволить себе не торопиться, просто остановиться, оглянуться. С лекции все понятно. Теперь я знаю, как начну рассказ о двадцатом столетии. А ведь погода сегодня. Нет, не просто яркая, солнечная. Там у здания пансионата снег начинал таять, с крыш закапала, а здесь, в лесу, сумасшедшая от счастья зима торжествовала, заходясь от восторга, по каждому, даже самому незначительному поводу, просто потому, что она такая красивая, здоровая, вечно молодая и звучала на самой высокой ноте. Вот как бывает, оказывается. Побываешь во временной дыре и начинаешь совсем по-новому Отчетливее, глубже, острее чувствовать окружающее тебя настоящее. Да, ленивая, сонная у человека душа. Что же нужно, чтобы она проснулась и начала замечать, как прекрасен этот мир? Интересное дело, друзья, любимый человек рядом. Я с трудом вернулась на постоянное место жительства. В Февральский лес Подмосковной России, начало 21 века. Золотисто-оранжевое солнце излучало радость, смеялось ослепляло, Оно полыхало, струилось, поливало золотым светом мачтовый лес, добираясь до самых дальних его уголков. Солнце разбаловалось, играло с солнечными зайчиками, подбрасывало их на верхушки высоченных сосен, пускало пучками сверкающие лучи на свежую лыжню, на лесную тропинку, убегавшую лесом к старым дачам наполняла ярко-золотым маревом, переливая его через край глубокий овраг, отделявший лес от старой Академической мажинки. Примечание. Мажинка сегодня дачный поселок на высоком левом берегу реки Москвы, на мажинских горах, чуть восточнее Звенигорода. До начала 80-х годов XX -го века территория пансионата Академии наук. Конец примечания. Снег искрился, весело поскрипывал, Вкусно хрустел под ногами, как поджаристая хлебная корочка за обедом. В воздухе разливался свежий аромат, только что нарезанного на кусочки спелого арбуза. Жадными глотками, обжигая горло, я пила горячий золотой напиток, которым гостеприимно угощало меня солнце. Напиток этот лез в уши, в глаза, проникал под кожу, я просто захлебывалась им. Мир вскипел однажды, он заполыхал и не погас. Странно. Много лет не вспоминала любимую мелодию, и эти стихи совсем забыла, а теперь вдруг... Растревоженная солнцем и радостью, и боясь разбудить тишину, я замедлила шаг, чтобы снег не так хрустел под ногами, и принялась тихонько в полголоса с удовольствием напевать старую итальянскую песню, на ходу меняя, переставляя слова. Ноги сами несли по лесной тропинке, убегающей в мажинку среди заснеженных деревьев. В теле ощущалась непривычная легкость, почти невесомость, сверкающий лес излучал непонятную живительную силу, хотелось петь, смеяться, и внезапно, как яркая вспышка, промелькнуло забытое, очень давнее из детства, из другой жизни, теплое, золотисто-оранжевое воспоминание, сверкающие косые лучи, столбики. Я точно знала, там жило счастье. Но когда это было? Где я видела тот золотисто-оранжевый счастливый мир грез, не могла вспомнить. Зато тревога, давящая, зажимающая, не дававшая покоя с самого утра, неожиданно отпустила, и стало светло, легко, радостно. Я постояла на старом деревянном мосту, перекинутом через глубокий овраг, на дне которого вился, клубясь, захлебываясь паром, небольшой, В самую стужу незамерзающий ручей. Вдоволь налюбовавшись строгим, даже торжественным видом этого величественного альпийского пейзажа подмосковной Швейцарии, послушав ее гулку и пронзительную тишину, продолжила путь и скоро оказалась в старом заснеженном парке Мажинки. Академические дачи встретили меня оглушительным молчанием, от которого заложила уши. Вероятно, зимой сюда приезжали редко, Внезапно вспомнилось, как весело я проводила здесь время очень давно, отдыхая на одной из дач, когда в них располагался пансионат. Как это было давно? Страшно вспоминать. Мир ожил, наполнился странно знакомыми, причудливыми звуками, заиграл дивными красками. Послышались звонкие, полные радости, беззаботные молодые голоса, музыка, громкий смех и «Ой, кто-то запустил снежком прямо мне в спину», Попал между лопаток, игриво засмеялся, схватил за руку. «Почудилась?» — зовет по имени. «Но что ты там копаешься? Пошли скорее к речке, на санках с горы кататься». Обернулась, конечно, нет. Кругом тихо, пусто, ни души. На залитой солнцем заснеженной дорожке парка — никого. Просто воспоминания нахлынули такие неподдельно живые, отчетливые, искрящиеся, как снег в парке Можжинки». И на секунду показалось, я вернулась в прошлое. В давно ушедшие морозные дни, где я правила бал радость, жила счастье, осталась юность. Ожили, задвигались, подступили тени прошлого. Ко мне вернулись, заговорили на разные голоса, забытые друзья-товарищи тех давних дней. Золотисто-оранжевый флер растекался по старому парку. Дорожка привела к старинному двухэтажному белому особняку с колоннами. Когда-то здесь располагались столовая пансионата, администрация, кинозал, бильярдная. Как весело мы проводили там время по вечерам. В том кинозале я посмотрела еще черно-белый французский фильм «Супружеская жизнь». Трогательный фильм, пронзительный, оглушающий. Он запомнился мне на всю жизнь. Как странно, как трагично. Неужели любящие люди не могут научиться слышать и слушать друг друга, Неужели нежелание понять даже самого близкого человека заложено в самой человеческой сущности, бьющая фонтаном, переливающаяся через края радость, встреча с юностью? Вдруг за спиной захрустели по снегу быстрые легкие шаги. Кто-то подошел, неслышно ступая, едва коснулся моего плеча, тихо-тихо позвал по имени, но ведь на дорожке парка не было ни души, почудилось? Я резко обернулась и от неожиданности даже вскрикнула. Это была она, юная, беззаботная, улыбающаяся. Господи, ну, конечно. Вот почему с самого утра меня так влекло сюда. Словно не прошло... сколько? Тридцать? Тридцать пять лет? Много. Она молчала, только улыбалась. Мы, не говоря ни слова, смотрели друг на друга. Было что-то такое в ее глазах. Вопрос, сожаление, горечь, но я не понимаю, что же такое со мной случилось сегодня. Время снова завернулось петлей, пролилось в узкий туннель, стоп-кадр. А затем стали наступать, сменяя друг друга кадры кинохроники. И вдруг возникла перед глазами гигантская переводная картинка. Она проступала все отчетливее и, наконец, совершенно заслонила ее от меня. Лес, парк, солнце. Я дотронулась до картинки пальцем, прежнее изображение исчезло, зато появилось какое-то новое, начало проявляться, как полароидный снимок, а затем снимок ожил, задвигался сам собой, словно в DVD-фильме, прокручиваемом в замедленном темпе. Что это? Снова временная дыра? Ворота в виртуальную реальность? Портал в параллельный мир?» Трансцендентная реальность. В тот солнечный майский день, много-много лет назад, она...